Сергей Тимофеевич Аксаков. Детские годы. Багрова внука. К читателям. Я написал отрывки из семейной хроники по рассказам семейства господ Багровых, как известно, моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку Я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно. Внук Степан Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов. Я записал его рассказы с возможной точностью, а как они служат продолжением семейной хроники, так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю детяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая по возможности передать живость из устного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица хроники выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжении рассказа оставляют ее навсегда. Снова поручаю моих багровых благосклонному вниманию читателей. Сергей Аксаков. Вступление. Я сам не знаю, ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память. Если я помню действительно случившиеся события, то это назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества.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 что действительно дело было так, и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле. Те же справки иногда доказывали, что многое я не мог видеть, а мог только слышать. И так я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства. Только то, в действительности чего не могу сомневаться. Отрывочные воспоминания Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно пленявшей в иных местах от времени и потока шестидесяти годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти –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 Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости. Мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать. Я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем. Разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал. Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием. И потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них. Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего.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 Все было незнакомо мне. Высокая большая комната, голые стены из притолстых новых сосновых бревен, сильно смолистый запах, яркое, кажется, летнее солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны поверх рединного полога, который был надо мной опущен, ярко отражается на противоположной стене.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 и подкреплял меня. Ринвину налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым широким круглым дном и длинную узенькую шейкою. С тех пор я не видел таких бутылок. Потом по просьбе моей достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которые везде по стенам и косякам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 что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица. Как засну я, и что было после, ничего не помню. Часто припоминаю себя в карете, даже не всегда запряженные лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька, держит меня на руках, одетого очень тепло. что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор, что я хнычу, повторяя слабым голосом супу, супу», которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы. А может быть, что мнительность, излишнее опасения страстной матери, беспрестанные перемены лекарств были причиной отчаянного положения, в котором я находился.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 но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. Матушка Софья Николаевна не один раз говорила, как я сам слышал преданной ей душою дальняя родственница Чепрунова, «Перестань ты мучить свое дитя, ведь уж и доктора, и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле Божией.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 где моего спасения. И снова клала меня бесчувственного в крепительную ванну, вливала в рот ренвейну или бульону. Целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханием. И я после глубокого вздоха начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни.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 до болезненного излишества. Прежде всего, это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу. Я не мог видеть и слышать ее слез или крика, и сейчас начинал сам плакать. Она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату, но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили. что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я нескоро начал ходить и сначала целые дни лежал в своей кроватке и, посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показыванием картинок. Игрушки у нас были самые простые. Небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками.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 и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его локать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался. Кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой. Его назвали суркой. Он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет. Разумеется, уже не в комнате, а на дворе. сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери. Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию Божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя.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 Все это, к сожалению, давно исчезло без следа. Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничего совершиться не могло, ни уходу, ни ослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороги, то есть движению и воздуху.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 Несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов. И каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера, точно тоже соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни. Едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор, не знаю. Чудные целительные действия дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему. Последовательные воспоминания После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже детятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом,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 десятка-два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами и ни одного большого дерева, никакой тени. Но и этот сад доставлял нам удовольствие. Особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов. Я же изъездил, как говорили, более пятисот верст. Несмотря на мое болезненное состояние,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 Она слушалась с любопытством, устремив на меня полные напряженного внимания свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось «Братец, я ничего не понимаю». «Ты что, мудреного, рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице – третий». Я сказал уже, что был робок и даже трусоват.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 но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридор.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 Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным синям, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома.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 Я долго тосковал, я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила. Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетелей" моей маленькой сестрицы, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картину.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 перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству. Мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде. Тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за домашний лечебник Бухана, но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным.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 потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение которое произвело на меня сильнейшие впечатления и много расширило тогдашний круг моих понятий против нашего дома жил в собственном же доме с и анечка старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком. Это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериной Второй, для рассмотрения существующих законов. Анечков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством. и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Анечкова не любили, а только уважали, и даже побаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил, и даже давал взаймы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. Но другой день вдруг присылает он человека за мною. Меня повел сам отец.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 боясь чтоб кто нибудь не отнял моего сокровища я пробежал прямо через сени в детскую лег в свою кроватку закрылся пологом развернул первую часть и позабыл все меня окружающее когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у анечкова она очень встревожилась потому что и не знала о моем возвращении меня отыскали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 состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир. Я узнал о рассуждении о громе, что такое молнии, воздух, облака –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 из червяка в хризавиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку, овладели моим вниманием и сочувствием. Я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно, норовоучительные статьи произвели на меня впечатление.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 напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость. Но когда опасность миновала, общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление. У нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние. Те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила – Принялись лечить ее. Я услыхал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знал, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительно. И не знаю, притворно или искренно, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда». Я имел уже смутное понятие, что чахотка – какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиной болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и цысковать, но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и нетрудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною. Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решилась ехать в Оренбург, чтобы посоветоваться там с доктором Диабольтом, который славился во всем крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровой.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 которую мой отец очень любил. Его рассказы о ней еще более Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне тоже хотелось видеть, потому что я, хотя и видел их, но помнить не мог. В первый мой приезд в Багрово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 По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснить и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех. Уложил свои книжки, то есть детское чтение и зеркало добродетелей.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 Теперь же я был поражен широкую и быструю рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленую уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую костную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки. Перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей. Вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку. А отец пошел рядом по дощечке. Улыбаясь и ободряя меня, потому что я по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло. Оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал «Призывай Бога на помощь!» И лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине.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 с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу. Другой гребец сделал тоже с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов!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 из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой. В этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые после долго у нас хранились и которые назвать редкостью. Это был большой кусок пчелиного сота, и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившиеся в камень. Переправы кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалось довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков. Но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собой, а выбрал только десятка-полтора.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 и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав в верст 15, остановились покормить лошадей, собственно, для того, чтобы мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле,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 Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волосы из лошадиных хвостов и принялись сучить лёсы. Я сам держал связанные волоса, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лисовую. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга.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 с каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их названия. Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле. Итак.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 Один принес сухую жерть от околицы, изрубил ее на поленье, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки. Другой притащил целый ворох хворосту с речки. А третий, именно повар Макей, достал кремень огнива, вырубил огня на большой кусок труту,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 На разосланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай. Она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели. И когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой.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 Но посреди разговора мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала во враге, костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашицей, хлебали ее и весело разговаривали между собою. Лошади, припущенные к овцу, также были освещены с одной стороны полосой света. «Не пора ли спать тебе, Сережа?» сказал мой отец после долгого молчания. Поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтобы не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся предо мною. А что же будет завтра на чудесной деме? Наконец сон одолил меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении.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 И проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать сорок верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись. Даже моя сестрица сидела на руках отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала.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 Отец мой сказал, что там течет дёма, и что это синеется ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какую описывал ее мне отец, и какую я после сам узнал ее. По долочкам трава была скошена и сметена в стога.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 Я думал о другом и всего более о текущей там вдалеке Деме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть, от умершей с голоду канарейки и не разжалобись, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно,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 побежали крупную рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собой густую, также зеленую урему. — А вон, Сережа! — сказал отец, выглянув в окно. — Видишь, как прямо к деме идет тоже зеленая полоса, и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши.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 Обо всем этом я слыхал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежнее русло Демы, по которому она текла некогда, которое тянулось длинным рукавом и называлось Старицей. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист.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 и на мои просьбы идти поскорее удить, сказал мне, чтоб я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядиться кормом лошадей. — А ты погуляй, покуда с Ефремом, посмотри на перевоз, да червячков приготовьте. Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз».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 и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для ужения, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мной назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше, немилосердно коверкая русский язык, Думая, что так будет понятнее, И, примешивая татарские слова, Спрашивал он, Где бы отыскать нам Червяков для ужения. Один из башкирцев Скоро догадался, О чем идет дело, И отвечал, «Икши-икши, бачка! Ладно, айда!» И повел нас под небольшую поведь, Под которой стояли две лошади, в защите от солнца. Там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено. Мать расположилась в тени кудрявого осокаря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне. Не забыли и овса.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 Кисти рябины и калины начинали краснеть. Кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах. Гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались. Даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец. Но, признаюся, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урёму. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтобы он показал мне уженье. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ. Наплавки сделали из толстого зеленого камыша. Лесы привязали и стали удить с плоту, вере словам башкирцев, что тут ай-ай, больно хорошо берет рыба. Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком.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 Увидев меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар. Слезы так и брызнули из моих глаз. но мать имела твердость не пустить меня покуда я не успокоился совершенно немного погодя отец сам пришел за мной мать была недовольна она сказала что отпуская меня и не воображала что я сам стану удить но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок и мать хотя не скоро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 Так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать. Но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз, и что горячность моя пройдет. Я же был уверен, что никогда не пройдет, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. «Удочка». Дрожащие и ныряющие на плавок, согнутые от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Все остальное время на кормежке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны.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 К вечеру пошел дождь, дорога сделалась грязна и тяжела. Высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колесам и потом отваливалась от них толстыми пластами. Мне это было любопытно и весело, а лошадкам нашим не сладко, и они начали приставать. Кучер Трофим, наклонясь к переднему окну,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 Мы были встречены страшным лаем собак, которых чуваши держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и всю ночь, сливался тогда с резким бормотанием визгливых чувашек, с звяканем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтоб избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец отыскали выборного, как он не прятался, должность которого на этот раз за отсутствие мужа исправляла его жена-чувашка. Она отвела нам квартиру у богатого чувашенина, который имел несколько исп, так что одну из них очистили совершенно для нас.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 Иногда пламя плавало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало. Обгоревший обугленный конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, звеня и ломаясь. Иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика – Право и влево. Отец растолковал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Все это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно под своими пологами, без которых мы никуда не ездили.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 По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселые. Человек двадцать окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степанович, Заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал. «Давно мы тебя не видали».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 И тот же крестьянин сказал «Здравствуй, мачка Софья Николаевна, милости просим. А это сынок, что ли, твой?» Продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын Сережа, а дочка спит», отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне тоже все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеевичем. чего я до сих пор не слыхивал. Все вам мы рады, батюшка Алексей Степанович!» сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас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 но и мне было жалко что не успеют убраться с хлебом багрова бабушка и тетушка встретили нас на крыльце они с восклицаниями как мне показалось со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью а потом и нас с сестрой перецеловали я ту же минуту однако почувствовал что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и также повязанной платком, как наша нянька Агафья, а тетушка была точно в такой же ковке и юбке, как наша параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости. К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтоб мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила, «Где же ваша нянька?» А выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем, как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотание и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и вела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка!» сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь», продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою. «На кого похож Сережа? Когда я его видел, он еще ни на кого не походил». «А надежда, кажется, похожа на мать. Завтра Бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети чать с дороги кушать хотят, покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде». Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками из дубными кренделями, чего, конечно, нам хотелось. Но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка», — говорила бабушка, «что твои детки едят и чего не едят». «А то ведь я не знаю, чем их подчевать. Мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброходное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестрица привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат – или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтоб не было беспокойства сестрицы от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет. И мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили. А параша повесила очень красивый, не знаю из какой материи, кажется, кисейный занавес. Знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать. На окошке повесили такие же гардины, и комната вдруг получилась совсем в другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг, и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас тоже хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать. Я сказал одни, потому что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне не весело в багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу и много тому подобного. Но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец, сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко. Отцу же постелили на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившийся перед образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет. Мать долго говорила в полголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, И слова матери «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет!» А также слова отца «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь, ты непременно завтра сляжешь в постель!» Слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новую для меня, но как будто до сих пор непонимаемую. Она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять». Наконец мать по усиленным просьбам отца согласилась лечь в постель. Она помолилась Богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать. Оправдалось предсказание моего отца. Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала, у нее разлилась желчь и била лихорадка. Она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больную. Страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это будет ей вредно. и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную. Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет В зале тетушка разливала чай, няня позвала меня туда. Но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и пустный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова. Мы с сестрой, да и все, очень их любили. Но теперь крендель не пошел мне в горло, и чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было чего то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо «Будь умен и ласков с дедушкой». И глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страданий и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в Лакейской, приласкала меня и сказала, «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз. и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками. Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидев меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал «Подойди ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красные? Ты никак плакал? Да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку. «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтобы не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужесть как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пять, и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. Знаете ли, на кого похож Сережа? Громко и весело сказал он. Он весь в дядю Григория Петровича. С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал. Не плачь, Сережа, мать выздоровеет. Ведь это не смертное. И начал меня расспрашивать очень много и очень долго о буфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку. Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней. Только не шуми, не беспокой ее и не плачь. Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полок, когда захочется плакать. Поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услыхав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты. Отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. — Слава Богу, — сказала мать, — я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его. Я отвечал, что люблю, и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему. Но мать возразила, что этого не нужно, и попросила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него. Ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас, а потому он и не ласков. Вместе с парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной,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 Им каждый год по первому зимнему пути, по целому возу привозят ее из старого багрова. Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его к себе в рот. Потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за детское чтение, и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду между разросшимися старыми необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал. Я заметил, как выпархивали из них хички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, из одного такого куста выпрыгнула пестрой кошка. И мне очень захотелось туда. Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой. Мать позволила, приказав мне не подходить к реке, чего именно я желал.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 Вдобавок ко всему, везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, которые там называли копром. Наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты. Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась. Нравится даже и теперь.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 «Какой ты неженка!» Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почевать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал... что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург. Хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустую тратой денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали,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 как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться. Но слова, слышанные мною в прошедшую ночь, «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровую. Все это я объяснил ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами.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 но, конечно, не так, как бы понравились в другое время, и как горячо полюбил я их впоследствии. Через несколько дней мать встала с постели. Ее лихорадка и желчь прошли, но она еще больше похудела, и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно собираться в Оренбург, и что сам дедушка торопился отъездом,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 и в случае нездоровья не лечить обыкновенными их лекарствами, гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков, и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках и даже не скрывали этого, обещали, покоряясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусытно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тетушке Татьяне Степанне, которая все-таки была подобрее других и не могла не чувствовать жалости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 Отец и мать уехали. При прощании я уже не умел совладать с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали. Мать тоже. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в выступлении, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком «Маменька, воротись!» Этого никто не ожидал,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 Но я ничего не слышал, кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он взошел на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул. — Перестань ведь, О чем плачешь? Мать воротится! Не останется жить в Оренбурге! И я присмирел.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 «Не плачь, братец, не плачь!» Когда мы вошли в гостиную, и я увидал кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка все и Чинянька Агафья употребляли все усилия, чтобы успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами. Евсеич пробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о деме, об ужении и рыбках, но все было напрасно. Только, утомившись от слез и рыдания, я, наконец, сам не знаю, как заснул. Пребывание в Багрове без отца и матери И слишком месяц прожили мы с сестрицей без отца и матери.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 и вечернем прощании. Сначала заглядывали к нам под разными предлогами горничные девчонки и девушки, даже и дворовые женщины. Просили у нас поцеловать ручку, к чему мы не были приучены и потому не соглашались. Кое о чем спрашивали и уходили. Потом все совершенно нас оставили. И, кажется, по приказанию бабушки или тетушки,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 но мало помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу и совершенно без пользы, потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать детское чтение, читая ряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение. Тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяевами были ее куклы. Самая любимая ее игра была игра в гости. Мы садились по разным углам Я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами. Тут было много разговоров и угощений, полные передразнивания больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказывал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка, то есть с двумя куклами, которых держал в руках.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 Одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и все видела во сне то разбойников, то змея Горыныча и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуются дедушки, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебивали в гостях в Багрове. Первая была – «Александра Степановна, она произвела на меня самые неприятные впечатления, а также и муж ее, который, однако, нас с сестрицей очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила».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 чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать. Это была придобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других. Она даже привезла нам гостинца, изюмы и черносливу, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтобы никто не видал. Она пожурила няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николаевне, в каком виде нашла детей. Мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня – приказание есть потихоньку подаренные ею лакомство.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 какие-нибудь игры или разговоры с Багровской прислугой. Евсеич в продолжении этих тяжелых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читывал ему иногда детское чтение. Однажды я прочел ему повесть о несчастной семье, жившей под снегом. Выслушав ее, он сказал, Не знаю, соколик мой, так он звал меня всегда. Все ли правда тут написано? А вот здесь, в деревне, прошлой зимою, да подлинно случилось, что мужик, орефий Никитин, поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты четыре, да и запоздал. Поднялся буран, лошаденка была плохая, да и сам он был плох. Показалось ему, что он не по той дороге едет. Он пошел отыскивать дорогу, снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочки, так его снегом там и занесло. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла и пошла шашком, да и пришла домой с возом. Дома орехи ждали. Увидали, что лошадь пришла одна, дали знать старости, подняли тревогу, и мужиков с десяток поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный, сгинь, видать. Поездили, поискали, да так ни с чем и воротились. На следующий день вся барщина ездила отыскивать и также ничего не нашла.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 Вот и принялся он разгребать И видит, что внутри пустое место, Ровно медвежье берлога. И видит, что в ней человек лежит, спит, И что кругом его все оттаяло. Он знал про Арефья И догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, Пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался, поскакали с лопатами, откопали Арефья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арефья от стужи и снегу ровно проснулся. Тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. Вот это мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, что я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева. Рассказ об Арефии очень меня занял,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 что умер также и мой отец и что мы остаемся жить в багрове что нас будут наказывать оденут в крестьянское платье сошлют в кухню я слыхала наказаниях такого рода и что наконец и мы с сестрицей оба умрем воображаемые картины час от час становились ярче И, сидя за книжкой, над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать, и не всегда получала от меня ответы. Сама принималась плакать, не зная о чем. Евсейчинянька, которые в ожидании молодых господ так называли в доме моего отца и мать, начала доля оставаться с нами, не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговаривания и утешения не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что верно, маменька больна или умирает, а сестрица отвечала, что ей жалко, когда братец плачет. Сказали о наших слезах тетушки. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день. Но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ.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 как мне после сказывали и точно я не смел плакать весь этот день но зато проплакал почти всю ночь дедушки я стал бояться еще более в подражании тетушкиным словам Евсеич и все чинянька беспрестанно повторяли маменька здорово маменька сейчас приедет вот уж она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать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 Вбежала к нам в комнату девушка-феклуша и громко закричала «Молодые господа едут!». Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слушать подобные слова от Евсеичей няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался. Впрочем, слава Богу, что так случилось.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 Моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться. Испуганной моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтоб он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся.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 «Не нашел никакой чехотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее. Что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях, и доктор принужден был ее отпустить. Что он дал ей лекарство на всю зиму, а весною приказал пить кумыс».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 Вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала, и потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени. На вопрос же его «Что ты, козелька, вскочила?» Она отвечала «Захотелось браться поцеловать». Одним словом у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь,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 А в то же время она все говорила неправду, клялась и божилась, что от нас и денно, и нощно не отходила, и ссылалась на меня и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей, «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплакала на взрыд. Я стал в тупик.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 и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит. Начали поспешно собираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушки и очень к ней ласкались. Моя мать при дедушке и при всех очень горячо ее благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла ее, что, покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я ни был мал, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил. Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксинью Степанну. И не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила свое неудовольствие матушке и сестре. Зачем же их подводить под гнев? ведь мы завтра уедем. Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело и что она на ту минуту забыла и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки. Наконец мы совсем уложились и собрались в дорогу.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 когда еще топились печи. Надо было лежать на лавках, чтоб не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтоб мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые теплым одеялом. У матери от дыму заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу. Зима в Уфе. После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, сурки, которым мне тоже очень обрадовался, и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась.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 Воецкая, которую я особенно любил за то, что ее звали так же, как и мою мать, Софья Николаевна. И сестрица ее, девушка Пекарская. Из военных всех чаще бывал у нас генерал Мансуров с женой и двумя дочерьми. Генерал-граф Ланжерон и полковник Л.Н. Энгельгард. Полковой же адъютант Волков –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 То венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звезды. Все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом, совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку выбегала из гостиной,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 Я помню, что гости у нас тогда бывали так веселые, как после никогда уже не бывали во все остальное время нашего житья в Уфе. А между тем я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах и что все у нас в доме было беднее и хуже, чем у других. Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николаевича Ингельгарта, По своему росту и дородству он казался богатырем между другими, и к тому же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округленными концами и с надписью.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 По книжной части библиотека моя, состоявшая из двенадцати частей детского чтения и зеркала добродетели, была умножена двумя новыми книжками – детской библиотекой Шишкова и история о младшем Кире и возвратном походе десяти тысяч греков сочинение ксенофонта. Книги эти подарил мне тот же добрый человек Сергей Иванович Анечко. К ним прибавил он еще толстый рукописный том, который я теперь и назвать не умею. Я помню только, что в нем было множество чертежей и планов, очень тщательно сделанных и разрисованных красками. Ничего не понимая, я с великим наслаждением перелистывал эту, вместе с моей сестрицей.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 переведенные с немецкого Александром Семеновичем Шишковым, особенно детские песни, которые скоро выучил я наизусть, привели меня в восхищение. Это и не мудрено. Но удивительно, что ксенофонт нравился мне не менее, а в последующие годы сделался моим любимым чтением. Я и теперь так помню эту. как будто она не сходила с моего стола. Даже наружность ее так врезалась в моей памяти, что я точно гляжу на нее и вижу чернильные пятна на многих страницах, протертые пальцем места и завернувшиеся уголки некоторых листов. Сражение младшего Кира с братом своим Артаксерксом, Его смерть в этой битве, возвращение десяти тысяч греков под враждебным наблюдением многочисленного персидского воинства, греческая фаланга, дарийский пляски, беспрестанные битвы с варварами и, наконец, море, путь возвращения в Грецию, который с таким восторгом увидела храброе воинство, восклицая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 Оба мои дяди и приятели их адъютант Волков получили охоту дразнить меня. Сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки, но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать и успели напугать меня. Я всего более поверил кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех. Общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бронили и заставляли просить извинения. А как я по ребячеству находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили, наконец, до того, Что я просил прощения Конечно, мать вразумляла меня Что все это одни шутки Что на них не должно сердиться И что надобно отвечать на них шутками же Но беда состояла в том Что дитя не может ясно различать границы Между шуткою и правдой. Иногда долго я не верил словам моих преследователей И отвечал на них смехом но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими, бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Всего более доставалось от меня Волкову. Впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, Да я и привык к тому, и не так уж раздражался. Отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей сестрице и увести с собой в поход. Я поверил. и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев, ненависть, какой только может быть способны сердце детяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде недолюбливал. Волков на другой день, чтобы поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка Согласны выдать за него мою сестрицу, и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй. Я приходил в бешенство, бронился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие. как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я по глупости моей очень радовался и говорил. Вот, Бог его наказал за то, что он хочет увести мою сестрицу. Происшествие состояло в следующем. В какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, «Перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору». Покуда дяди мои одевались, Волков от нечего делать зашел в столярную к Михею и начал по обыкновению дразнить его и мешать работать. Михей был особенно не в духе. Сначала он довольствовался бранными словами – Но выведенный из терпения схватил деревянный молоток и так ловко ударил им Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам. На целый месяц я был избавлен от несносного дразнения. Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю, В настоящее же время эта покупка совершалась законным порядком. Превосходная земля, слишком семь тысяч десятин в тридцати верстах от Уфы по реке Белой, со множеством озер, из которых одно было длиной около трех верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой с жаром и подробно рассказывал мне, сколько там водятся птицы и рыбы, Сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новую прекрасную землею. Вдобавок ко всему в судебном акте ей дали имя «Сергиевской пустоши». а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергиевкой. Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности, чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается детятий и составляет для него особенное удовольствие. По крайней мере, так было со мной. А потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергиевка моя. Без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтобы пить кумыс, предписанный ей диабольтом. Я считал дни и часы в ожидании этого счастливого события. И без устали говорила Сергиевке со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее, Парашей. Я забыл сказать, что Агафья уже была давно отставлена. Вместо Парашей мать взяла к себе для услуг горбушку Катерину, княжну. Так всегда ее называли без всякой причины, вероятно, в шутку. Это была калмычка, купленная некогда моим покойным дедушкой Зубиным и после его смерти отпущенная на волю. Мать держала ее у себя в девичьей, одевала и кормила так, из сожаления. Но теперь, приставив свою горничную ходить за сестрицей, она попробовала взять к себе княжну, и сначала была ею довольна. Но впоследствии не было никакой возможности ужиться с калмычкой. Лукавая азиатская природа, льстивая и злая, скучливая и непостоянная, скоро до того надоели матери, что она отослала горбушку опять в девичью и запретила нам говорить с ней, потому что точно разговоры с нею могли быть вредны для детей. Катерина имела привычку хвалить в глаза и осыпать самыми униженными ласками всех господ, и больших, и маленьких, а за глаза говорила совсем другое. Моему отцу и матери она жаловалась и ябедничала на всех наших слуг, а с ними очень нехорошо говорила про моего отца и мать и чуть было не поссорила ее с парашей. Даже нам, с сестрицей, мимоходом хотела внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего мною слышанного, даже ни одной собственной моей мысли. Разумеется, все ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо. Впрочем, горбушка под именем княжны прожила в нашем доме до глубокой старости. когда забылась шишка на лбу, произведённая молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтоб я подарил ему Сергеевку. Потом принимался торговать ею моего отца – Разумеется, я сердился и говорил разные глупости. Наконец, повторили прежние средства, еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор, или родную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданное за моей сестрицей в вечное владение П.Н. Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руку. Вместо же меня за неумением грамоти расписался мой дядя Сергей Николаевич. Бедный мальчик... был совершенно сбит с толку. Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл «купчей крепостью», лишает меня сестры и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, Я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал. Назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником. А Волкова, как главного виновника и преступника, Хотел непременно застрелить, как только достану ружье, или затравить суркой дворовые собачонка, известный читателям, а чтоб не откладывать своего мщения надолго, я выбежал как иступленный из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и подошед поближе пустил молотком прямо в волкова Вот до чего довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками? По счастью, удар был незначителен, но со мной поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мною. Меня одели в какое-то серое толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсейча. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельница происшествия! Дело происходило поутру. До самого обеда я рвался и плакал. Напрасно Евсейч убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бронить дяденьку и драться с Петром Николаевичем. что они со мной только пошутили, что маленькие девушки замуж не выходят и что как же отнять насильно у нас Сергеевку. Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощения. Я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват, что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надо в на зато наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощения. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтоб слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель. Она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла. Осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтобы убедить меня в моей вине. Долго говорила она. Ее слова нежные и грозные, ласковые и строгие, всегда убедительные. Ее слезы о моем упрямстве поколебали меня. Я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил, особенно за рисование. но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым. Я готов был просить прощения у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце, и сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, покуда не почувствую вины своей, и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали. Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твердость материнскому сердцу. Но душевная польза своего милого дитяти может быть иногда неверно понимаемая Всегда была для нее выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для ее здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то наработало мое воображение. Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слыхал. страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество. Вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости, начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виноватыми, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новые платье и ведут обеды. дверь не отворялась никто не входил только евсеич начинал всхрапывать сидя в другой комнате фантазии мои разлетелись как дым а я начинал чувствовать усталость голод и головную боль но ну, воображение мое снова начинало работать и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому Бродящим ночью по улицам. Никто не пускает меня к себе в дом. На меня нападают злые бешеные собаки, Которых я очень боялся. И начинают меня кусать. Вдруг является Волков, Спасает меня от смерти И приводит к отцу и матери. Я прощаю Волкову И чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слово «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол, в комнате никого не было, но мне приказано, чтобы я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьевич Авинариус. Он также уговаривал меня попросить прощения у Волкова,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 Но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию, что наперед надо бы пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи. Делать нечего. Я должен был повиноваться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 но, кажется, его дети в училище не ходили. Как ни была умна моя мать, но по ее недостаточному образованию не могла ей войти в голову дикая тогда мысль спасылать сына в народное училище. Мысль, которая теперь могла бы быть для всех понятную и служить объяснением такого поступка. Как бы то ни было,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 Матвей Васильевич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с края. А сам сел на стул перед небольшим столиком, недалеко от черной доски. Все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. При входе в класс Андрюша пропал. Вдруг Матвей Васильевич заговорил таким сердитым голосом,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 Столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив, ни мертв, пораженный всем мною виденным. Задав урок, Матвей Васильевич позвал сторожей. Пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился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 Забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса и вместе с ними наказаны, так же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильевич подошел ко мне с обыкновенным ласковым видом, взял меня за руку и прежним тихим голосом просил засвидетельствовать его нижайшие почтения батюшки и матушки. Он вывел меня из опустевшего класса и отдал Евсеичу, который проворно укутал меня в шубу и посадил в сани, где уже сидел Андрюша. — Что, понравилось ли вам в училище? — спросил он, заглядывая мне в лицо. И, не получая от меня ответа, прибавил. — Никак напугались? У нас это всякий день.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 Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности. В эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец, рассказав все до малейшей подробности, мною виденное и слышанное, излив мое негодование в самых сильных выражениях, какие только знал из книг и разговоров, и осудив Матвея Васильевича на все известные мне казни –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 Всего больше они смотрели за тем, чтобы я писал, как похожие на прописи. Матери моей как-то не совсем нравилось товарищество Андрюши, и он начинал реже ходить ко мне. И так все мое детское общество, кроме приезжавших иногда маленьких гостей Княжевичей и Мансуровых, с которыми мы очень много играли и резвились,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 Купили несколько исп и амбаров. В продолжение Великого Поста перевезли и поставили их на новом месте, который выбрать ездил отец мой сам. Сколько я не просился, чтобы он взял меня с собою, мать не отпустила. Сергеевка исключительно овладела моим воображением, которое отец ежедневно воспламенял своими рассказами.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 Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще большим наслаждением, которое мне нечасто дозволялось, прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскроет. На все мои вопросы отцу Евсеичу, «Когда же мы поедем в Сергеевку?» Обыкновенно отвечали. «А вот как река пройдет!» И, наконец, пришел этот желанный день и час. Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал, «Белая тронулась!» Мать позволила...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 Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до моих ушей, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утес, и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова.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 Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег. Лед все еще шел крепкую, сплошную, неразрывную, бесконечную глыбою Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне, «Пойдем, соколик, в горницу, река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь». «Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться». Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе, как через час, Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время и, одевшись еще теплее, Я вышел и увидел новую, тоже невиданную мною картину. Лед трескался, ломался на отдельные глыбы. Вода всплескивалась между ними. Они набегали одна на другую. Большая и крепкая затопляла слабейшую. А если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, Иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетали до наших ушей. Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери.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 Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась, и, наконец, разлив воды, простиравшийся слишком на восемь верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водная поверхность, чистая и гладкая, как стекло. А прямо против нашего дома Вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокарями, вышина которых только тогда вполне обозначалась. Они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. Долго не сбывала полая вода. и эта медленность раздражала мое нетерпение. Напрасно мать уверяла меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, покуда не вырастет трава. Я все думал, что нам мешает река, и что мы от того не едем, что она не вошла в берега. Вот уже наступила теплая, даже жаркая погода. Белая вошла в межень, улеглась в своих песках. Давно уже зеленели поля и зазеленела урема за рекою, а мы все еще не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем местам, которые были залиты весеннюю водою, что грязно, топка и что в долочках или размыла дорогу или нанесло на нее илу. Но мне...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 в зеленую, цветущую и душистую урёму. Веселые пени птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые раи пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны. Сухие прутья, солома, облепленные илом и землей, уже высохшие от солнца, висели клочьями на зеленых кустах. Стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно, как будто обмазаны также высохшей высохшую тиной и песком, который светился от солнечных лучей.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 побежали шибкую рысью и часов в приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в Урёму, то есть в поемное место, поросшее редкими кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озёр, уже обраставших зелёными камышами. Это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту низменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько новых и старых недостроенных изб. Налево виднелись длинные полоса воды озеро Киишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня, так называемых «мещеряков». Направо зеленела и сверкала, как стеклами, своими озерами пойма реки Белый, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым плетнем. Усадьба состояла из двух изб, новой и старой, соединенных синями. Недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая. Остальную часть двора занимала длинная соломенная поредь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей. Вместо крыльца –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 тянулась разными изгибами, затонами и плюсами версты на три. Ширина его была очень неровная. Иногда сажент семьдесят, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом. Налево озеро оканчивалось очень близко узким рукавом, посредством которого весную в полую воду заливалась в него река Белая. Направо за изгибом не видно было конца озера, по которому в полверсте от нашей усадьбы была поселена очень большая мещерядская деревня, о которой я уже говорил, называвшиеся по озеру также Кишки. Разумеется, русские звали ее и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку, просто кишки. И к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинные искривленные протяжения. Чистая прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное дно – Разнообразные чернолесья, отражавшиеся в воде, как в зеркале, и обросшие зелеными береговыми травами, все вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой Евсеич пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен наш берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами. То есть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 Потому что вода была мелка и без мостков удить было бы невозможно. Да и для мытья белья, оказалось, они очень пригодны. Лодка же назначалась для ловли рыбы, сетьми и неводом. Сзади мостков стоял огромнейший дуб в несколько охватов толщиной. Возле него рос некогда другой дуб,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 и они казались мне тогда истинной, неподверженной сомнению. Озеро было полно всякой рыбы, и очень крупной. В половодье она заходила из реки Белой, а когда вода начинала убывать, то мещеряки перегораживали плетнем узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекою, и вся рыба оставалась до будущей весны в озере.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 всего более водилось в озере окуней и особенно лещей мы размотали удочки и принялись удить отец взял самую большую скрепкую лесою насадил какого то необыкновенно толстого червяка и закинул как дальше ему хотелось поймать крупную рыбу мы же с евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клев начался в ту же минуту. Беспрестанно брались средние окуни и подлещики, которых я еще и не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги, и я сам не понимал, что делал. У нас поднялась страшная возня. от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек, от моих восклицаний и евсеичевых наставлений и удержания моих детских порывов. А потом отец сказал, «Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего». Сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше –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 и станем насаживать червяков побольше и я закину третью удочку на хлеб я разумеется охотно согласился наплавки передвинули повыше так что они уже не стояли а лежали на воде червяков насадили покрупнее а иейич на взделах даже десяток на свой крючок На третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба, почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно, для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, у него взяла какая-то большая рыба. Он долго возился с нею, и мы с чем стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал «Сорвалась!» и вытащил из воды пустую удочку. Крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать!» С досадою сказал он. Снова насадил крючок И снова закинул удочку. И Евсеич очень горевал. — Эх, и грех, — говорил он, — теперь уж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удач не будет. Я же вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилище в руках. Не понимавший, что по согнутому удилищу судить о величине рыбы, я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине. Рыба не трогала. Мне стало скучно, я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему. Он исполнил мою просьбу. На плавок мой встал И клёв начался немедленно. Но свои удочки Евсеич не переправлял, и его наплавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более двадцати рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича. Правду сказать он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой и насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одно удилище уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его от нас сожень на двадцать. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня. Сурка, бывший с нами, начал лайт.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 Закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Ивсеичу отвести меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натерпелся рыбной ловлию, что не смел попросить позволения остаться. И помогая Ивсеичу обоймы руками нести ведро полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было, и я скорее мешал ему.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 Мать, сидевшая на каменном крыльце, или, лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. — О чем это вы, Евсей, чем так громко рассуждали? — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать.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 то я никогда и нигде во всю мою жизнь не встречал их в таком множестве, да еще в соединении с мушкарою, которые, по-моему, еще не сноснее, потому что забиваются человеку в рот, нос и глаза. Причиной множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец комары буквально отдалили нас. и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон. А как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полок, и хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полок – единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. Отец воротился, когда уже стало темно.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 На другой день поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли. С вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом. Опухоль опала, краснота и жар уменьшились.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 и Исейч, я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины. В нем было два оршина, двенадцать вершков роста и двенадцать пудов веса, как я после узнал. Он был одет в казакин и широчайшие плисовые шальвары.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 Дело о приготовлении кумысы для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жен мавлюдки была тут же заочно назначена в эту должность. Она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтоб, надоив нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде на глазах у моей матери, которая имело непреодолимое отвращение к нечистоте и неоприятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед сколько-то денег мавлюдке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменька старалась подражать мавлюдке, коверкая свои слова. После этого...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 и что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян землимир землемир скоро тащи бачка, алексей степанович говорил визгливым голосом мавлютка земли мир вся окончал белым столбам надо я сам гуляет на межа мавлюют исееич ушел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 а только испугался, что тут будут спорить, ссориться, а может быть и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка крепкая, и я не ошибся. С каждым днем все более и более устраивалась наша полукочевая жизнь. Оконные рамы привезли и за неимением косяков приколотили их снаружи довольно плотно.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 тогда как на уме моем только и было, как бы поскорее убежать с удочкой на мостки, когда каждая минута промедления была для меня тяжким испытанием. Рыбы клевала чудесно. Неудач не было или они состояли только в том, что иногда крупные рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда своей парашей на ужине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 Я сидел с дамами на пароме. Без всякого шуму, осторожно, Завезли невод и спустили его в воду. Окружа один большой сатон или плеса, Продолговатым полукругом вдававшийся в берег. Туда ночью на отмель Собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули клячи невода К берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы. Мы следовали на пароме за Мотней и видели в ней такое движение возню, что наши дамы, вместе с ними я, испускали радостные крики. Многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клятьями и берегом. Это были щуки и жерей. Хранившие до сих пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крики и хлопанье клячевыми веревками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтобы видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал. — Выравнивай клячи, нижние подборы веди плотнее, смотри, чтоб мотня шла по середке». Мансуров же недовольствовался одними словами. Он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад. Он представлял таким образом присмешную фигуру. Жена его, родная сестра Ивана Николаевича Булгакова и жена самого Булгакова, несмотря на свое рыбачье увлечение, Принялась громко хохотать. Наконец выбрали и накидали целые груды мокрой сети. То есть стены или крыльев невода показалась матня и с длинной и узкой, сделавшейся широкую, круглую от множества попавшейся рыбы. Наконец стало так трудно тащить мели, что принуждены были остановиться из-за пасения чтоб не лопнула мотня. Подняв высоко верхние подборы, чтоб рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду. И, хватая рыбу, битком набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею.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 Попалась также довольно крупной плотвы, езей и окуней. Щуки, жерехи и головли повыскакивали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицания Евсеича. «Вот лещ-то!»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 что теперь уж не будет такого клеву, как прежде. Но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма тьмущая рыбы, что озеро так велико и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клев будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь соколик», — прибавил он, и я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок. Крупные рыбы нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и ушати. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженной рыбой. Генерал Мансуров был довольнее всех. Несмотря на то, что весь запачкался И вымочился чуть ли не по пояс. Мать ожидала нас на дворе, Сидя при дымном костре от комаров За самоваром и чайным прибором. Шумные и живо рассказывали ей Все о наших подвигах. Она дивилась общему увлечению, Не понимая его. Смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платья сухие, напоила меня чаем и уложила спать под один полог с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю тоню.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 И я без чаю поспешил с Евсейчем на озеро. Прав был Евсейч. Никогда так еще не клевала рыба, как в это утро. — Вот видишь, соколик, — говорил Евсейч, — рыб-то стало больше. Ее вечер напугали неводом, она и привалил сюда. Справедливо ли было заключение Евсейча или нет —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 Я сообщил мое сомнение Евсичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо раннее обыкновенного. Гости прогостили у нас еще два дня. Мансуров не мог остаться без какого-нибудь охотничьего занятия, в этот же день вечером... он ходил с отцом и с мужем Параши Федором ловить сетью на дудки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловли, но мать не пустила. Федор принес мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетенное Евсеичем из зеленых прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем, также вместе с моим отцом. С ними было две легавых собаки, привезенных Мансуровым. Охотники принесли несколько уток и десятка-два разных куликов. Все это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и проситься, хотя думал, что почему бы и мне с суркой не поохотиться.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 с которую неразлучно отчуждение и уединение, заставляющиеся сосредотачиваться и малое дитя, заставляющие его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Еще более оно происходило от постоянного, часто исключительного сообщества матери –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 Отцу моему прогулки также были скучноваты, но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему ужению, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом Ильевсейчем до окончания своей прогулки. Точно то же было и вечером, но почти всякий день я находил время поудить.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 Горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которой водилось в Уршаке множество, и которую находили все очень вкусную. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице удили только с плотины около кауза и вишняка. Особенно в глубокой яме или водоемине Выбитый под ним водою. Мы ездили туда один раз целым обществом. Разумеется, около завтрака, То есть совсем не вовремя. И ловля была очень неудачна. Но мельник уверял, что рано утром до солнышка, Особенно с весны и к осени, Рыба берет очень крупная И всего лучше в яме под вишняком.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 У меня была мысль, что маменька не позволит. Но как нарочно мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи мое самолюбие, и я, скрипя сердце, сказал, что не трушу. Привели детскую маленькую лошадку. Все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руки повод.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 если б выбежавший навстречу конюх не остановил смирную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал мое ребячье самолюбие, и я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго и неутешно плакал, и целый день не мог ни на кого смотреть. Это обстоятельство мне особенно памятно потому, что я в первый раз сознательно подосадовал на отца и мать. Зачем и они смеются надо мною? Разве они не видят, как мне больно и стыдно, думал я? Отчего же сестрица не смеется, а жалеет обо мне и даже плачет? Тут только я с горестью убедился в моей трусости. И эта мысль долго возмущала мое спокойствие. По счастью, на другой день мы уехали из Алмонтаева. Мать хотела пробыть два дня, но кумы, из которого целый бочонок был привезен с нами во льду, окреп, и мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергею!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 Мать и отец и не поминали об этом, А моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, Неугомонный Евсеич корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколик!» — говорил он. «Ну, чего робел, Лошадка присмирная, а ты давай кричать!» «Витя, ты не лошади испугался!»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 Повезли две лодки, невод и взяли с собой всех людей. Белая тут была не широка, потому что речка Уршак и довольно многоводная река Уфа в нее еще не впадали. Она понравилась мне более, чем под городом. Песков было менее, русло сжатие, а берега гораздо живописнее. Отец взял с собой ружье и как нарочно на дороге попалась нам целая стая куропаток. Отец выстрелил и двух убил. Это был первый охотничий выстрел, произведенный при мне и очень близко от меня. Он произвел на меня сильные впечатления, и не страха, а чувство какого-то приятного волнения. Когда же я увидел застреленную куропатку,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 Только что мы успели запустить невод Как вдруг прискакала целая толпа мещеряков Они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в белый Потому что вода ее снята рыбаками Отец мой не захотел ссориться с близкими соседями Приказал вытащить невод И мы ни с чем должны были отправиться домой Все люди наши были так недовольны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 Сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтобы она брала меня с собою. И потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещренные вытесненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод. то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька-параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила, «Ну, барышня, опять набрала зеленухи!» И потом наполнял ее бурачок ягодами из своего кузова. У меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды,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 тени от нашего домика рассыпали их на широкий чистый липовый лубок. Самые крупные отбирали на варенье, потом для кушания, потом для сушки. Из остальных делали русскими татарские пастилы. Русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку. А татарскими –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 Может быть, потому, что снимаемые из кипящего таза сахарные пенки большую частью отдавались нам сестрицей. Мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет пузыриться и покрываться беловатую пеленою. Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов.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 а испуганная и взлетевшая перепелочка попадалась в сетку, я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. Бить в дудке заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером, и я тотчас подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами и желаний мои исполнили, но опыт доказал, что я вовсе не умею манить. Но мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на охоту. Время для питья кумыса как лекарства проходило. Травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть. кобыли молоко теряло свое целебное свойство и мы в исходе июля переехали в уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. с грустью оставлял я сергеевку и прощался с ее чудесным озером мостками с которых удил к которым привык и которых вид до сих пор живет в моей благодарной памяти. Простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался. Простился очень надолго. Возвращение в Уфу к городской жизни Двухмесячное пребывание в деревне – или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, уженье, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок. Все это так разнилось нашей городской жизнью, что уфа мне опостылило. Я загорел, как араб, и одичал, по общему выражению всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда моя милая сестрица весело гуляла в нем. Напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми по-прежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после сергеевских дубов озера и полей, гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтобы погладить, приласкать сурку и поиграть с ним. Житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятное впечатления. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него. Это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам. Я считал уже себя устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы. К чтению также меня не тянуло, потому что все было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию, а читать старое уже по охоте. Анечков не переставал оседомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен. Остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести. Это была уже маленькая библиотека. В числе книг находились «Древняя Вивлеофика», «Росиада Хераскова» и «Полное собрание в двенадцати томах сочинений Сумарокова». Заглянув в «Вивлеофику», Я оставил ее в покое, а Росиаду и сочинение Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Зараженный примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему. Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме уже гораздо менее, чем в прошедшую зиму. Дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего – Менее развлечена обществом, более имела досуга, и потому более времени я проводил вместе с ней. Самое любимое мое дело было читать ей вслух Рассиаду и получать от нее разные объяснения на непонимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием, Воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев – Мстиславского, князя Курбского и Палецкого, что я как будто видел и знал их давно. Я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность. Я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения – как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги и прочее, и прочее. Мать смеялась, а отец удивлялся и один раз сказал, «Откуда все это у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой!» А мать отвечала, «Не беспокойся, это пройдет». но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палецкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского. Сей муж в сражениях не дерзок, был не злобен, но твердому. Камню являлся он подобен, Который сильный огонь в то время издает, Когда поверхность, кто его, железом бьет. Гидромир и Асталон были личные враги мои, И я скорбел душою, Что Гидромир не был убит В единоборстве с Палецким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые в устав вложив кинжал и в руки взяв мечи, которые у них сверкали как лучи. И войско нашего ударили в ограду, как стадо лебедей скрывается от граду, так войски по холмам от их мечей текли. Злодеи скоро бы вломиться в стан могли, Когда б не прекратил сию кровавую сечу Князь Курбский с Палецким врагам текущей встречу. Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих — Я и теперь произношу с удовольствием и слышу в нем что-то крепкое и стремительное. Я не преминул похвастаться чтением наизусть стихов из Росиады перед моим покровителем Анечковым. Он, выслушав меня, похвалил и обещал подарить Ломоносова. Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме. как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенную им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения Божьей Матери. И лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обеднии, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви. Всем встречающимся по дороге верховой кричал «Ступайте назад в церковь! присягать новому императору. Народ, шедший в рассыпную, приостановился, собрался в кучи, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известие от кого-то из бегущих мимо, что государыня скончалась, как раздался в соборе колокольный звон и, подхваченный другими десятью приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать тоже со слезами на глазах перекрестилась и сказала «Царство ей небесное!» Я был глубоко поражен, сам не знаю от чего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть. Идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из верхнего земского суда и сказал отцу, чтобы он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была также чем-то изумлена, вошли в спальную. Мать помолилась Богу, села на кресло и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против нее на стуле и молча, пристально на нее смотрели. Наконец мать обратила на нас внимание и стала говорить с нами, то есть, собственно, со мною. потому что сестра была еще мала и не могла понимать ее слов, даже скоро ушла в детскую к своей няне. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствовании соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше, и мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто же будет теперь у нас, государыней?» — спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее, Павел Петрович». «А будет ли он такой же умный и добрый?» «Как угодно Богу, и мы будем молиться о том», — отвечала мать. «Я возразил, что Бог, вероятно, захочет, чтобы Павел Петрович был умный и добрый». Мать ничего не отвечала И велела мне идти в детскую Читать или играть с сестрицей Но я попросил ее, чтобы она растолковала мне Что значит присягать Она объяснила И я решительно объявил Что сам хочу присягнуть «Детей не приводят к присяге», — сказала мать «Ступай к сестрице» Я обиделся Скоро приехал отец и вслед за ним несколько знакомых. Все были в негодовании на «В». Нашего, кажется, военного губернатора или корпусного командира, хорошенько не знаю, который публично показывал свою радость, что скончалось государыня. Целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин. Я сейчас подумал, что губернатор В должен быть недобрый человек. Тут же я услышал, что он имел особенную причину радоваться. Новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком. Я прогневался на В еще больше. Зачем он радуется, когда все огорчены? Сначала я слышал, как говорила моя мать, что не надо ехать на бал к губернатору, и как соглашались с нею другие. А потом вдруг все решили, что нельзя не ехать. Мать не спорила, но сказала, что останется дома. Поехал и мой отец, но сейчас вратился и сказал, что бал похож на похороны и что весел только в. Двое его адъютантов и старый депутат, мой книжный благодетель Анечков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что пора мужской руке взять скипетр власти. И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия. и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину. Мертвую императрицу, огромного роста, лежащую под черным балдахином в черной церкви. Я наслушался толков об этом и подле нее на коленях нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такую толпою, что край ее мог достать до Уфы, до Зубовки, то есть за десять верст. На другой день. Я уже рассказывал свои грезы наяву параше и сестрице, как будто я все сам видел или читал об этом описание. Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Толковали в спальне у матери, толковали в гостиной, толковали даже в нашей детской, куда заглядывали иногда из девичьей то Аннушка, Ефремова жена, то горбатая княжна-калмычка. В спальной гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно, о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражение тогда совершенно непонимаемое мною. Теперь-то Гатчинские пойдут в гору. В нашей детской говорили или лучше сказать в нашу детскую доходили слухи о том, о чем толковали в девичьей и лакейской. А толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни. прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смутили. Я побежал за объяснениями к отцу и матери, и только твердые и горячее уверение их, что все эти слухи, совершенный вздор и нелепость, могли меня успокоить. Тогда я побежал в детскую и старался из всех сил убедить Парашу и других, заходивших в нашу комнату, в нелепости их рассказов, но без всякого успеха. Мне отвечали, что я еще маленький и ничего не смыслю. Я обижался и очень сердился. После я узнал, что Параши и другим с этих пор строго запретили сообщать мне нелепые толки ходившие в народе. Всякий день ожидали новых событий, но по отдаленности Уфы медленно доходили туда известия из столицы. Губернатор В. скоро уехал, вызванный будто бы секретно императором, как говорили потихоньку. Скоро наступила жестокая зима. и мы окончательно заключились в своих детских комнатах, из которых занимали только одну. Чтение книг, писание прописей и занятия арифметикой, которую я понимал как-то тупо и которой учился неохотно. Все это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени. Гостей стало приезжать менее, А гулять стало невозможно. Доходило дело даже до древней вивлеофики. Раз как-то вслушался я между слов, что дедушка нездоров, но его болезнь не беспокоился, и я почти забыл о ней. Вдруг, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное с Нарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла и, хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили. Когда же нам позволили прийти... Отец уже куда-то собирался ехать, а мать очень огорченная сказала мне. «Ну, Сережа, мы все поедем в Багрово. Дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалось мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней подумать. Мне было жаль дедушке, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. — Да как же мы поедем зимой? — думал я. Ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем!» Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный и огорченный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрет, Багрова само по себе не привлекала меня. Я не забыл нашего печального в нем житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню торопливо и сказал, как будто весело, что меня очень удивило. Слава Богу, все нашел. Возок дает нам Анечков, а кибитку — Мисайловы». «Ну, матушка, теперь собирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедем на переменных». Мать, очень огорченная, печально отвечала. «У меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал». В тот же вечер Начались у нас сборы, укладывания и приготовление кушанья на дорогу. Мне позволили взять с собой только несколько книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери. Иных она не могла уничтожить. Над опасением же, что мы замерзнем, рассмеялась и сказала, что нам будет жарко в воске. На другой день... К обеду действительно все сборы были кончены. Возок и кибитка уложены, дожидались только отцово отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны были проехать несколько станций по Большой Казанской дороге, а потому нам привели почтовых лошадей, и вечером мы выехали. Зимняя дорога в Багрово Эта дорога, продолжавшаяся почти двое суток, оставила во мне самые тягостные и неприятные воспоминания. Как только мы вышли садиться, я пришел в ужас от низенького кожаного воска с маленькой дверью, в которую трудно было пролезть, а в воске следовало поместиться мне с сестрицей Параши и Аннушке. Я просился в кибитку к матери, но мороз был страшный, и мне строго приказали лезть в азок. Я повиновался с раздражением и слезами. Мать не могла зимой ездить в закрытом экипаже, ей делалось тошно и дурно. Даже в кибитке она сидела каким-то особенным образом, вся наружу, так что воздух обхватывал ее со всех сторон. Скоро в воске сделалось тепло, и надобно было развязать платок, которым я сверху шубы и шапочки был окутан. Мы быстро скакали по гладкой дороге, и я почувствовал неизвестное мне до сих пор удовольствие скорой езды. В обеих дверях воска находилось по маленькому четвероугольному окошечку со стеклом, заделанным наглухо. Я кое-как подполз к окошку и с удовольствием смотрел в него. Ночь была месячная, светлая, толстые вехи, а иногда деревья быстро мелькали. Но, увы, скоро и это удовольствие исчезло. Стекла затуманились, разрисовались снежными узорами и, наконец, покрылись густым слоем непроницаемого инь. Невеселая будущность представлялась мне впереди. Печальный Багровский дом, весь сугробах и умирающий дедушка. Сестрица моя давно уже спала, а, наконец, и меня посетил благодетельный сон. Проснувшись на другой день поутру, я подумал, что еще рано. В воске у нас был рассвет или сумерки – потому что стеклышки еще больше запушило. Все уже, как видно, давно проснулись, и милая моя сестрица что-то кушала. Она приползла ко мне и принялась меня обнимать и целовать. В воске действительно было жарко. Скоро поразил мой слух пронзительный скрип полозьев, и я почувствовал, что мы едва ползем. Тут не объяснили, что проехав две с половиной станции, мы своротили с большой дороги и едем теперь уже не на тройке почтовых лошадей в ряд, а тащимся гусем по проселку на обывательских подводах. Это все меня очень огорчило, и милая сестрица не могла развеселить меня. Она знала, до чего я был охотник. и сейчас стала просить, чтобы я почитал ей книжку, которая лежала в боковой сумке. Но я не стал даже и читать, так мне было грустно. Наконец доплелись мы до какой-то татарской деревушки, где надобно было переменить лошадей, для заготовления которых ехал впереди кучер Степан. Мы вышли в избу, заранее приготовленную, чтоб напиться чаю и позавтракать. У матери было совершенно больное и расстроенное лицо. Она всю ночь не спала и чувствовала тошноту и головокружение. Это встревожило и огорчило меня еще больше. В белой татарской избе на широких нарах Лежала груда довольно сальных перин Чуть не до потолка Прикрытых с одной стороны ковром Остальная часть нар Покрыта была белую кашмою Мать, разослав на ней Свой дорожный солоб И, положа свои же подушки Легла отдохнуть И скоро заснула Приказав, чтобы мы И чай пили без нее Она проспала целый час а мы с отцом и сестрицей, говоря шепотом и наблюдая во всем тишину, напились чаю, даже позавтракали разогретым в печке жарким. Сон подкрепил мать, и мы пустились в дальнейший путь. Вечером опять повторилось то же событие. То есть мы остановились переменять лошадей, Вышли только уж не в чистую татарскую, а в гадкую мордовскую избу. Кажется, отвратительнее этой избы я не встречала во всю мою жизнь. Нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней дороги. Но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать. Она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с ногами на лавке, хотя были теплообуты, потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее. Когда отворяли дверь, то врывающийся холод... клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу. Тут мы еще поели разогретого супу и пирожков и пустились в дальнейший путь. Возок наш так настыл от непритворенной по неосторожности двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием и дыханием. Я не могу описать тревоги и волнения, которые я испытывал тогда. У меня было и предчувствие, и убеждение, что с нами случится какое-нибудь несчастье, что мы или замерзнем, как воробьи и галки, которые на лету падали мертвыми по рассказам Параши, или захвораем. Но все мои страхи и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам, сестрицей. У нас в воске опять стало тепло, а мать все сидела даже и не внутри повозки, а вся открытая. Причувствие беды не давало мне спать. Вдруг мы остановились, и через несколько минут эта остановка привела меня в беспокойство. Я разбудил парашу, просил и молил ее постучать в дверь. позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка. Но Параша, обыкновенно всегда доброе и ласковая, недовольная тем, что я ее разбудил, с некоторой грубостью отвечала мне. Никого не достучишься теперь. Известно, зачем остановились. Если бы она знала, какое мучение испытывал я от неизвестности, то, конечно, сжалилась бы надо мной. Благодарение Богу, возок скоро двинулся. Поутру, когда мы опять остановились пить чай, я узнал, что мои страхи были не совсем не основательны. У нас точно замерз был Чувашенин, ехавший форейтором в нашем возке Будучи плохо одет, он так озяб, что упал без чувств с лошади. его оттерли и довезли благополучно до ближайшей деревни. Тогда же поселились во мне до сих пор сохраняемые мною ужас и отвращение к зимней езде на переменных обывательских лошадях по проселочным дорогам. Мочальная сбруя, непривычные малосильные лошаденки, которых никогда не кормят овсом, и, наконец, войщики, недовольно тепло одетые для переезда, и десяти верст в жестокую стужу. Все это поистине ужасно. Дорога наша была совсем не та, по которой мы ездили в первый раз в Багрово, о чем я узнал после. Той летней степной дороги не было теперь и следочка. Зимой, по дальности расстояния, и не прокладывали прямых путей, а кое-какие тропинки шли от деревни до деревни. Поутру, когда я выполз из тюрьмы на свет божий, я несколько ободрился и успокоился. К тому же и мать почувствовала себя покрепче, привыкла к дороге, и мороз стал полегче. Скоро прошел короткий зимний день, и ночная темнота ранее обыкновенного наступавшей в воске опять нагнали страхи и печальные предчувствия на мою робкую душу. И, к сожалению, опять недаром. Я говорю «к сожалению», потому что именно с этих пор у меня укоренилась вера в предчувствия, и я во всю мою жизнь страдал от них более. чем от действительных несчастий, хотя в то же время предчувствия мои почти никогда не сбывались. Подъезжая к Багрову уже вечером, возок наш наехал на пенек и опрокинулся. Я сонный ударился бровью об круглую медную шляпку гвоздя, на котором висела сумка, и сверх того едва не задохся. потому что параша, сестрица и множество подушек упали мне на лицо, и особенно потому, что не скоро подняли опрокинутый вазок. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал, кроме радости, что не задохся, даже не заметил, что ушибся. Но к досаде моей параша, Аннушка и даже сестрица – которая не понимала, что я мог задохнуться и умереть, смеялись и моему страху, и моей радости. Слава Богу, мать не знала, что мы опрокинулись. Багрова зимой Наконец послышался лай собак, замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских исп. Слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запущенный снегом. И мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем двенадцативерстном переезде. Мы остановились у первого крестьянского двора, и после я узнал, что отец посылал спрашивать о дедушке. Отвечали, что он еще жив. Мы ехали с колокольчиками и очень медленно. Нас ожидали, догадались, что это мы едем. И потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце. Обе плакали на взрыт и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью пошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Нам опять отдали гостиную, потому что особая горница, которую обещал нам дедушка, хотя была срублена и покрыта, но еще не отделана. Дом был весь занят. Съехались все тетушки с своими мужьями. В комнате Татьяны Степановны жила Ярлыкина с двумя дочерьми. Иван Петрович Каратаев и Ярлыкин спали где-то в столярной, а остальные три тетушки помещались в комнате бабушки рядом с горницей больного дедушки. В зале была стужа, да и в гостиной холодно. Едва нашли кровать для матери. Нам сестрицы сестрицей послали на канапе, а отцу приготовили перину на полу. Подали самовар и стали нас поить чаем. Тут пришла мать, она вся была мокрая от духоты в дедушкиной горнице, в которой было жарко, как в бане. В гостиной ей показалось холодно, и она сейчас принялась ее ухичивать. Заперли дверь в залу, зависели ковром. Услали пол кошмами, и гостиная, в которой были две печи, скоро нагрелась, и во все время нашего пребывания была очень тепла. В голове моей происходила совершенная путаница разных впечатлений, воспоминаний, страха и предчувствий, а сверх того действительно у меня начинала сильно болеть голова от ушиба. Мать скоро заметила, что я нездоров, что у меня запухает глаз, и мы должны были рассказать ей все происшествие. Мне сделали какую-то примучку, и глаз завязали. Но мать была больнее меня от бессонницы, усталости, тошноты, в продолжении всей дороги. Она не легла, а упала в изнеможении на свою постель. Разумеется, и нас сейчас уложили. Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать. А как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданием, то я все вслушивался не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери. Голова болела, глаз закрывался, я чувствовал жар и даже готовность бредить и боялся, что захвораю. Но все уступило благородному целебному сну. Проснувшись еще до света, я взглянул на мать. Она спала, и это меня очень обрадовало. Голова и глаз перестали болеть, но зато глаз совершенно закрылся, запух, и все ушибленное место посинело. Видно, отец еще не приходил, постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и в прошлого года. Только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это думалось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то бабушка верно умрет, потому что она старая и седая. «Тогда мы, тетушку Татьяну Степановну, увезем в Уфу, и будет она жить у нас в пустой детской. А если бабушка не умрет, то и ее увезем, перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой». Но все эти мечтания – исчезали при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надобно признаться, что это неизбежное свидание наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет. что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они окоченеют, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю. Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов, но все странно противоречит оно моим тогдашним здравым уже понятиям об иных предметах. Боже мой! как замирало от страха мое сердце при этой мысли. Дыхание останавливалось, холодный пот выступал на лице. Я не мог улежать на своем месте, вскочил и сел поперек своей постельки. Даже стал было будить сестрицу, и если не закричал, то, вероятно, оттого, что у меня не было голоса. В самое это время проснулась мать, и ахнула, взглянув на мое лицо. Перевязка давно свалилась, и синяя, даже черная шишка над моим глазом испугала мою мать. Мнимые страхи мои исчезли перед действительным испугом матери, и я прибежал к ней на постель, уверяя, что совершенно здоров, и что у меня ничего не болит. Мать успокоилась и сказала мне, что это пройдет. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Уже стало светло. Сестрица моя также проснулась и тоже сначала испугалась, взглянув на мой глаз. Но его завязали, и она успокоилась. Она нисколько не боялась дедушки, очень сожалела о нем и сама желала идти к нему. Ее бодрость и привязанность к дедушке пристыдили и ободрили меня. Мать скоро воротилась и сказала, что дедушка уже очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословит. Как я не старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря Можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает? Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза. Лицо его было бледно и так изменилось, что я не узнал бы его. У изголовья на креслах сидела бабушка – а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли и покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащую рукой перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам. Мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали. Все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать. И тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь, и жалость к умирающему дедушке. В комнате был нестерпимый жар и духота. Мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Что рассеять нас, мать позвала к нам двоюродных наших сестриц. Они были гораздо спокойнее и встретили нас ласково. Мы сами несколько успокоились и разговорились с ними. Мы проговорили так до обеда, который происходил обыкновенным порядком в зале. Кушаний было множество, и кроме моей матери и отца, который и за стол не садился, все кушали охотно и разговаривали довольно спокойно, только в полголоса. После обеда сестрицы зашли к нам в гостиную, и я принялся очень живо болтать и рассказывать им всякую всячину. Бессознательно Я хотел подавить в себе пустыми разговорами постоянное присутствие мысли о дедушкиной смерти. Мать беспрестанно уходила к больному и позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Приходить к ним надо было через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных девушек и девчонок. Их одежда поразила меня. Одни были одеты в полусущатые платья, другие в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках. Все сидели за гребнями и пряли. Это была для меня совершенно новость. И я, становясь любопытством, рассматривал, как пряхи, одной рукой поддергивая льняные мочки, Другую вертели веретена с намотанной на них пряжей. Все это делалось очень проворно и красиво. А как все молчали, то жужжание веретен и подергивание мочек Производили необыкновенного рода шум, никогда мною неслыханный. В самое это время, как я вслушивался и всматривался внимательно, В комнате дедушки раздался плач. Я вздрогнул, в одну минуту вся девичья опустела. Пряхи, побросав свои гребни и веретена, бросились толпою в горницу умирающего. Я подумал, что дедушка умер. Пораженный, испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тетушкину кровать и забился в угол за подушку. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее, но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул. — Все уж, ночью помрет, — прибавила она очень равнодушно. Мы пробыли у сестер часа два, но я уже не болтал, а сидел, как в воду опущенный. Нас позвали пить чай в залу, куда приходили мать, тетушки и бабушка, поодиночке и на короткое время. Отец не приходил, и мне было очень грустно, что я так давно его не вижу. Я уже понимал, как тяжело было ему смотреть на умирающего своего отца. После чаю двоюродные сестры опять зашли к нам в гостиную, и я опять не принимал никакого участия в их разговорах. Часа через два они ушли спать. Как было мне завидно, что они ничего не боялись, и как я желал, чтоб они не уходили. Без них мне стало гораздо страшнее. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила, дедушка не будет кушать, дедушку зароют снег, мне его жалко. Она плакала, но также ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Я умолял Парашу, чтобы она не уходила, и она обещала не уходить, пока не придет мать. Вместо ночника, всегда горевшего тускло, я упросил зажечь свечку. Заметя, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил, отчего дедушка не плачет и не кричит, ведь ему больно умирать? Параша со смехом отвечала. Нет, уж когда придется умирать, то тут больно не бывает. Тут человек уж ничего и не слышит, и не чувствует. Дедушка уже без языка, и никого не узнает. Хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит. Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки – Нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, О которой нельзя сказать окружающим, Потому что человек уже не может говорить. Я схватил руку параши, Не выпускал ее и перестал говорить. Светильня нагорела. Надо было снять со свечи, но я не решился и на одну минуту расстаться с рукой Параши. Она должна была идти вместе со мной и переставить свечу на стол возле меня так близко, чтобы было снимать ее щипцами, не вставая с места. Параша принялась дремать, а я беспрестанно ее будил, жалобным голосом повторяя, «Парашенька, не спи!» Наконец пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее увлением, что дедушка умрет не скоро, скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате. Параши тоже. Свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык, потухающий светильней, кидаясь во все стороны на дне горшочка с выгоревшим салом, изредка озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте. Нет слов для выражения моего страха. Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробегал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло и чувствовал, как холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза. Дедушка стоял передо мной, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила Параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах, и слабые эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если б в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач, я подумал, что это мне почудилось. Но плач перешел в вопли, стон, виск. Я не в силах был более выдерживать, Раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как смог. Сестрица проснулась и принялась тоже кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, Никем не услышанные, Потому что в это время в самом деле скончался дедушка. Весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание и готов был упасть в обморок или помешаться, как вдруг вбежала параша, которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую, наконец, разбудили общие вопли. По счастью, нас с сестрицей она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу у потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроена и больная. Сказала, что дедушка скончался в шесть часов утра и что сейчас придет отец и ляжет спать. потому что уже не спал две ночи. В самом деле скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал «Не стало вашего дедушки». И горько заплакал, заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и тушь минуту заснул. Свечка горела в углу чем-то заставленная, В окнах появилась белизна. Я догадался, что начинает цветать. Это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрой. Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале. а потом услышал я и плач, и рыдание. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что верно молится Богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. Видно, и параши с сестрицей ушли молиться Богу. Подумал я и стал терпеливо дожидаться чьего-нибудь прихода.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 Я спросил Парашу, что это такое читают, и она, обливая из рукомойника холодной водой мою голову, отвечала, по дедушке псалтырь читают. Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне, пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит. Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил. — Да как же дедушка в залу пришел? Разве он жив? — Какое жив? — отвечал Параша. — Уж давно остамел. Его обмыли, одели в саван, принесли в залу и положили на стол. Отслужили панихиду, папы уехали. А теперь старик Яким читает псалтырь.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 Елизаветы Степанной. Я бросился к матери на шею и умолял ее не уводить меня в гостиную. Ей было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сестрами, что я, хотя мужчина, а такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришел в выступление, которого мать сама испугалась. Тетушка, видно, сжалилась надо мной и вызвалась перейти в гостиную своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое время ни за что бы не приняла такого одолжения. Теперь же и охотно с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в эту угольную комнату, отделенную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтырия, ни вытья. Выть по-мертвому или причитать считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи дворовые и крестьянские перебывали в зале, плакали и голосили, приговаривая, «Отец-то наш родимый на кого ты нас оставил, сирот горемышных! и прочее, и прочее. Мы перебрались в тетушкину горницу очень скоро. Я и не видел этого перетаскивания, потому что нас позвали обедать. Большой круглый стул был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные и в черных платках на шее, Сидели молча друг возле друга. Оба дяди также были там. Общий вид этой картины произвел на меня тяжелые впечатления. Все перецеловали нас, плакали, нараспев приговаривали «Покинул вас дедушка родимый» и еще что-то в этом роде, чего я не помню. Скоро стол уставили множеством кушаней. Не знаю почему, но вся прислуга состояла из горничных девушек. Отец был занят каким-то делом столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови, «Да чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степанович сейчас придет». Но бабушка отвечала,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 и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет идти по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери, и хотя они кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, настоящую хозяйку в доме, не оставить их своим расположением и ласкою.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 за исключением моей матери, что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала на лимью уху из огромной кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала «Покушайте, матушка, братец, сестрицы, и корки-то, и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их!» И я сам видел,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 откуда слышалось однообразные утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шепотом разговаривали. При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне чрезвычайно нравилась. Кроме того, что она отдаляла меня от покойника,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 когда она сама сказала мне «Сережа, ты ляжешь со мной». Это все, что я мог желать, о чем без сомнений я стал бы и просить, и в чем не отказали бы мне. Но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом. Я, конечно, не вдруг бы решился и прежде не один час провел бы в мучительном положении. О!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 Все поднялись рано, началась беготня и беспрестанные хлопанье дверями. Когда мы пришли ранее обыкновенного пить чай в бабушкину горницу, то все тетушки и бабушка были уже одеты в дорожные платья. У крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улица были полны народу.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 и мать приказала Параши не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просила. И так мы только трое остались в бабушкиной теплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой. Все это прошло мимо нас, и вскоре я увидел, что с крыльца...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 Многие стоявшие на дворе кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и наконец скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненный искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке. Так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось Даже еще раз его увидеть И поцеловать исхудалую его руку. Мы сидели в бабушкиной горнице И грустно молчали. После шума и движения В доме наступила мертвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу сани, С них сошла мать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 Мать, расстроенная душевно, потому что очень любила покойного дедушку и очень утомленная, пролежала почти целый час, не занимаясь нами. Двоеродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговорились и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти все они, и я тут узнал много такого, о чем прежде не имел понятия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 а для нее это было беспокойно. К тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть. Вид колыхающегося гроба и чего-то в нем лежащего, медленно двигающегося на плечах толпы народа, не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец, после многих усилий, Я кое-как заснул, слава Богу, и проснулся позже всех. К обеду приехали бабушка, тетушка и дяди. Накануне весь дом был вымыт, печь жарко истопленной, и в доме стало тепло, кроме зала, в которую, впрочем, никто и не входил до девяти днем. Чтение псалтыря –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 которая, впрочем, была холоднее других. Но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через девять дней. Как я ни был мал, но заметил, что моего отца, все тетушки, особенно Татьяна Степановна, часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них кормилец и защитник. Мать мою тоже очень ласкали. Тетушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтоб матушке-сестрице не было скучно, и звала ее с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Но мать всегда отвечала, что не намерена мешаться в их семейные и домашние дела, что ее согласие тут не нужно и что все зависит от матушки. то есть от ее свекрови. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка еще до нашего приезда отдал разные приказания бабушке. Назначил каждой дочери, кроме крестной матери моей, доброй аксинии Степановны, по одному семейству из дворовых. А для Татьяны Степановны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 Она приходила также обнимать, целовать и благодарить мою мать, которая, однако, никаких благодарностей не принимала и возражала, что это дело до нее вовсе не касается. Я замечал иногда, что параша что-то шептала моей матери. Иногда она слушала ее, а всего чаще заставляла молчать и прогоняла. И вот что это параша... Одевая меня, один раз мне сказала Да вы тут сидите, а вас грабят Я не понял и попросил объяснения Параша отвечала Да вот, сколько теперь батюшка-то ваш Роздал крестьян, дворовых людей И всякого добра вашим тетушкам-то А все понапрасну Они вклипали на покойника Они точно просили, да дедушка отвечал, что брат Алеша даст, тем и будьте довольны. Не конорк, ты, найчонок, все это своими ушами слышал, и все в доме это знают. Я плохо понимал, о чем шло дело, и это не произвело на меня никакого впечатления. Но я, как и всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, так грозила ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощения, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперед этого не будет. Мать сказала ей, что если еще раз что-нибудь такое случится, то она отошлет ее в Симбирское Багрово,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 за что мать сердилась на парашу, и чего она хотела, чтоб я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла Багровскую дворню. Понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ. Обрадованный, что со мной с сестрицей бабушка и тетушка стали ласковы и уверенный, что все нас любят, я сам сделался очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать мое чтение из Арсиады и трагедии Сумарокова. Меня слушались с любопытством, хвалили и говорили, что я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 с веревочным переплетом, посредине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочередно которые-нибудь из чтецов псалтыри. Чтецов было двое – дряхлый старик Яким Месеич и очень молодой рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь.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 испытывая чувство грустного умиления. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке. Я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Якима, и он согласился. Заставив меня наперед помолиться Богу, Месеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я стоя принялся читать.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 «А читать гораст!» Я оглянулся, Масеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтение. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил все прошедшее и грустно вышел из комнаты. Пришел и девятый день, поминовение по усопшему дедушке. Накануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сестрицы уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью рано поутру, чтобы поспеть к обедни, уехали туда же. В целом доме остались одним из сестрицей. Евсеич со мной не расставался, и я упросил его пойти в комнату дедушки, чтоб еще раз почитать по нем псалтырь. В горнице также читал Мисеич и также спал Рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал еще с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. Долго и терпеливо слушал Евсеич. Наконец также сказал, не будете, соколик,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 Даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Еще до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать воротилась очень утомленная и расстроенная. Отец с красными глазами от слез, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас сели за обед. Кушаний было множество –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 Ради бога, Алёша, выходи поскорее в отставку и переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством? Мое дело вдовье и старушечья. Я плоха, а Танюш человек молодой, да мы и не смысле. Все ведь держалось покойником, а теперь нас, Танюш, никто и слушать не станет. Все разъедутся по своим местам. Мы останемся одни. Дело наше женское. Ну что мы станем делать? Отец обещал исполнить ее волю. Уфа. Надо бы признаться, что мне не жаль было покинуть Багрова. Два раза я жил в нем, и оба раза не весело.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 Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее. Морозы стояли умеренные, окошечки в нашем воске не совсем запушались снегом, и вазок не опрокидывался. В Уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших, особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крестный отец мой, мертвага, который, хотя никогда не бывал со мной ласков, но зато никогда и не дразнил меня, давно уже уехал в Петербург. Княжевичи своими детьми переехали в Казань, Мансуровы тоже со всеми детьми куда-то уехали. Обогащенный многими новыми понятиями и чувствами, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего. Увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. Слишком год прошел после неудачной моей попытки учить грамоте милую мою сестрицу, и я снова приступил к этому важному и еще неблагодарному для меня делу, неуспех которого меня искренне огорчал. Сестрица моя выучивала три-четыре буквы в одно утро. Вечером еще знала их, потому что, ложась спать, я делал ей всегда экзамен. Но на другой день поутру она решительно ничего не помнила. Писать прописи я начал уже хорошо, арифметика была давно брошена. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку.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 Он говорил, что без хозяина скоро портится порядок, и что через несколько лет не узнаешь ни старого, ни нового Багрова. На все эти причины, о которых отец мой говаривал много, долго и тихо, мать возражала с горячностью, что деревенская жизнь ей противна, Багрова особенно не нравится и вредна для ее здоровья, что ее не любят в семействе. и что ее ожидают там беспрестанное неудовольствия. Впрочем, была еще важная причина для переезда в деревню. Письмо, полученное от Прасковья Ивановны Королесовой, Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, Прасковья Ивановна писала к моему отцу, что нечего ему жить по пустякам в Уфе. служить в каком-то суде из 300 рублей жалования что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством да и есть старухи помогать по ее хозяйству а же и кстати потому что старые багровы всего 50 верст от чурасова где она постоянно живет в заключении письма написала что хочет узнать в лицо софью николаевну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 что Просковья Ивановна – какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни, а теперь еще больше утвердился в своих мыслях. Споры, однако, продолжались, отец не уступал, и все, чего могла добиться мать, состояло в том, что отец согласился не выходить в отставку немедленно, а отложить это намерение – до совершенного выздоровления матери, то есть до лета. Будущую болезнь объяснили мне ожидаемым появлением сестрицы или братца. Написали письмо к Просковье Иванне и не один раз его перечитывали, заставляли и меня написать по линейкам, что я очень люблю бабушку и желаю ее видеть.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 которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, губернаторши и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до лакийской. Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех кого я знал. Весна пришла.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 вместе с Евсеичем, и не будет лежать на берегу сурка, растянувшись на солнышке. Вдруг узнаю я, что отец едет в Сергеевку. Кажется, это было давно решено, и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну ребенка. В Сергеевку приехал землемер Ярцев, чтоб обмежевать нашу землю.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 Последствии я убедился в этом на опыте. Даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межвания всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал за астролябией, благоговейно несомой крестьянином, тогда как другие тащили цепь и втыкали колья через каждые десять сажен. Настоящего же дела, то есть измерение земли и съемки ее на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня окружавшие. Отец сдержал свое слово. Ровно через две недели он воротился в Уфу. Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межевание. Вода начала сильно сбывать, во многих местах земля оголилась,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 что жизнь будущего брата или сестрицы от этого зависит показалось мне вовсе ненужным только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления. В это время кажется 1 июня случилась жестокая гроза которая произвела на меня сильные впечатление страха. Гроза началась вечером часов десятом Мы ложились спать. Прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца и светлая заря, еще не закрытая черную приближающуюся тучью, из которой гремел по временам глухой гром, озаряло розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую. Я стоял возле моей кроватки и молился Богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас. Я бросился на свою кроватку и очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться. Опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет, как из ведра, и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсейч рассказал мне, что это горит соборная троицкая колокольня, которую зажгла молния. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни. Вдруг вошла княжна-калмычка и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас повели в спальню. Мать лежала в постели...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 Сообщившиеся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать. Отец также перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирался лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окно. Ливень унялся, шел уже мелкий дождь. Мы стали смотреть в окно и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. «Сестрица моя скоро задремала», Пора уложила ее спать и сама заснула. Мы с Евсеичем долго смотрели в окно и разговаривали. Испуг мой прошел, и я принялся расспрашивать, что такое молния, от чего она зажигает, от чего гремит гром. Евсеич отвечал, что молния огненная громовая стрела.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 Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту, она поцеловала нас, сказала, что хочет почевать, и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери, в комнате было почти темно от опущенных зеленых гордин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце, я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке.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 который был очень велик и зеленелся, как лук. Но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно сурка лоскался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки. Я совершенно не мог им заниматься. Евсей, и печально молчали и потихоньку перешептывались между собой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполнявшиеся слезами. Молись Богу, соколик, чтоб маменька выздоровела. Мы воротились с печального гуляния. Я бросился в свою кроватку, завернулся за навесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам.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 Он ходил и, поспешно воротясь, сказал «Барышня почивает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параши и твердо сказал «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись И не вдруг отвечали. Все это я заметил И уже не слушал потом Никаких уверений и утешений. Во время этого спора Вошел отец. По его лицу я все угадал. «Пойдемте», — сказал он тихо, «Мать хочет вас видеть И благословить». Я зарыдал, А за мной и сестрица. «Послушайте», — сказал отец,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 Душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, Что маменька нас благословила, Простилась с нами. Я потерял способность Не только соображения, Но и понимания. Одно вертелось у меня в голове, Что у маменьки темно, И что у ней горячее лицо. Евсейич, Параша и сестрица плакали. а у меня не было ни одной слезинки. Не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думал, что мои понятия стали путаться и что это было началом какого-то помешательства. Пришло время ложиться спать. есеич раздел меня велел мне молиться богу и я молился и по обыкновению прочитав молитву проговорил вслух господи помилуй тятеньку и маменьку я лег есеич сел подле меня и начал что то говорить но я ничего не слыхал не помню чтоб я спал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 которая с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, влезла ко мне и обняла меня своими ручонками. Я вспомнил все и зарыдал, как иступленный. Рыдал так долго, что смутил общую радость и привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом. Он пришел и, услыша издали мои рыдания, подходя ко мне, закричал. — Что ты, Сережа? Надо радоваться, а не плакать. Слава Богу, мать будет здорова. У тебя родился братец. Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал. Нескоро унялись судорожные рыдания и всхлипования. Внутренняя и наружная дрожь. Наконец, все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова, и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу. Это происходило 4 июня, на заре перед восходом солнца.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 что я действительно спал, что меня разбудили громкие речи Параши, Евсеича и крик сестрицы. Отец поспешил уйти, а дядька и нянька поспешили нас с сестрицей уложить почевать. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках, какой у нас братец. Наконец нам запретили говорить, и мы сладко заснули.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 и Параша сходила и выпросила позволение у бабушки-повитушки Алены Максимны прийти нам с сестрицей потихоньку через девичью в детскую братца, которая отделялась от спальни матери другой детской комнатой, где обыкновенно жили мы с сестрицей. Мы еще в синях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась.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 И никому, что она проболталась, И уверяла, что ее будут очень бронить. Я обещал никому не говорить. Я поверил Параши, успокоился, И у меня опять стало весело на сердце. До самого вечера ничем не омрачилось Светлое состояние моей души. Из последних слов Параши я еще более понял, как ужасно было вчерашнее происшествие. Но в то же время я совершенно поверил, что теперь все прошло благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд докторов, суетливые беготня из девичей в кухню людскую, а всего более печальное лицо отца, который приходил Проститься с нами и перекрестить нас, когда мы ложились спать, навели меня на сомнение и беспокойство. На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова. Он только сказал мне, что ей лучше, и что, Бог милостив, она выздоровит. Бог точно был к нам милостив, и через несколько дней, проведенных мною в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверение Авинариуса, что маменька точно выздоравливает и что я скоро ее увижу, совершенно меня успокоили. Тут только обратил я все мое внимание, любопытство и любовь на нового брата. Мы по-прежнему ходили к нему всякий день и видели, как его мыли. Но сначала я смотрел на все без участия, а мысленно жил в спальной у моей матери, у кровати больной. Наконец, не видевшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще лежащую в постели. Зеленые гординки были опущены, и потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтобы я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило. Одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения я тогда еще не умел. Я должен был показаться странным, не тем, чем я был всегда, и мать сказала мне,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 Я обнял мать, плакал на ее груди и шептал, «Я сам бы умер, если б вы умерли!» Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свидание с нами, потому что вдруг и торопливо сказала, "Подите к братцу, его скоро будут крестить». Мы прямо пошли к братцу, его только что вымыли и одели в новую распашонку.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 а иногда для ее усыпления, потому что она как-то мало спала по ночам. Книги для развлечения получала она из библиотеки Анечкова. Для усыпления же употреблялись мои детские книжки, а также Херасков и Сумароков. В числе первых особенно памятна мне жизнь английского философа Клевеланда.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 потому что не любила присутствие и сообщества слуг и служанок. Мысль, что я полезен матери, была мне очень приятна. Я даже гордился тем. Часто и подолгу, разговаривая со мной наедине, она, кажется, увидела, что я могу понимать ее более, чем она предполагала. Она стала говорить со мною о том, о чем прежде не говорю.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 и начинала говорить, применяясь к моему детскому возрасту. Самолюбие мое всегда оскорблялось такой внезапной переменной, а главное – мыслью матери, что меня так легко обмануть. Впоследствии я стал хитрить, притворяясь, что все понимаю хорошо и не предлагая вопросов. Между прочим, мать рассказывала мне, как ей не хочется уезжать на житье в деревню. У нее было множество причин. Главные состояли в том, что Багрова сыра и вредно ее здоровью, что она в нем будет непременно хворать, а помощи получить неоткуда, потому что лекарей близко нет, что все соседи и родные ей не нравятся, что все это люди грубые и необразованные,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 Будет с ними отвести душу. Не понимая всего вполне, Я верил матери и разделял ее грустное опасение. Предполагаемая поездка к бабушке Куролесовой в Чурасово И продолжительное там гощение матери тоже не нравилось. Она еще не знала про Скорьи иванны И думала, что она такая же, как и вся родня моего отца.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 Оба дяди очень были огорчены, что мы переезжаем на житье в деревню. Не дождавшись еще отставки, отец и мать совершенно собрались к переезду в Багрово. Вытребовали оттуда лошадей и отправили вперед большой обоз с разными вещами. Распростились со всеми в городе и, видя, что отставка все еще не приходит,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 Я принял в другой раз на свою душу такие же приятные впечатления. Хотя они были не так уже новые и свежие и не так меня изумляли, как в первый раз, но зато я понял их яснее и почувствовал глубже. Одно парашено подействовало на меня грустно и тяжело. В этот год там случился неурожай. Ржаные хлеба были редкие,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 Присоединился сильный падеж Рогатого скота Отец говорил об этом Долго с Миронычем И Мироныч, между прочим, сказал «Это еще не беда, Что хлеб мало Господь уродил У нас на селе старо довольно А у кого не достанет ты господский-то сусед на что? Вот беда Крестьянину Семейнину с малыми детьми, Когда бог его скотинкой обидел. Без молочка ребятам плохо, Батюшка Алексей Степанович. Вот у десятника Архипова Было в дому восемь дойных коров, А теперь че не осталось ни шерстинки. А ребят куча. Прогневали бога. Богатое село Парашино Часто подвергалось котским падежам отец знал настоящую их причину и сказал мирончу надо построже смотреть за кожевниками они покупают у башкирцев за бесценок кожи сдохлых от чумы коров и от этого у вас в Парашине так часто подежи мироныч почесал за ухом и с недовольным видом отвечал — Коли от Эфтова, батюшка Алексей Степанович, так уж за грехи наш Господь посылает свое наслание. Отец не забыл спросить о хвором старичке Терентии, бывшем засыпкой. Терентий был тогда же отставлен от всех работ и через год умер. На этот раз багровские старики отозвались об Мироныче, что он стал...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 Тут я вполне рассмотрел и вполне налюбовался Этую великолепную и необыкновенную рыбную рекою. Мы кормили слишком четыре часа И досото наудились, даже раков наловили. Ночевали в коровине, А на другой день, около полдень, Увидели с горы Багрова. Я в это время сидел в карете с отцом и матерью.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 Но я заметил, что в то же время он не мог без удовольствия смотреть на открывшиеся пред нашими глазами камышистые пруды, зеленые рощи, деревню и дом.